Это ее образ живой самодавляющей субстанции уже парит над Россией. Но только ли над Россией? Женщины в Казахстане собирают деньги на съемку фильма об Анастасии. Надо же! Казахские женщины хотят, чтобы был фильм о сибирской отшельнице. Это ее образ начинает куда-то вести людей. Куда? Какой силой? Кто ей помогает? Возможно, она сама обладает какой-то невероятной, неведомой ранее силой. Но почему она по-прежнему остается на своей поляне, по-прежнему возится с какими-то букашками? Пока умники рассуждают, существует ли она вообще или не существует, она просто действует. Проявление ее действий можно видеть, трогать, пробовать на вкус. Что означает эта наука образности? Эти мысли тогда, в тайге, немного пугали. Хотелось быстрее опровергнуть их или в них утвердиться. Но рядом только она. Спросить можно только у нее. Сейчас спрошу. Она не способна солгать. Сейчас спрошу. Анастасия, скажи. Скажи, ты науку образности знаешь совершенстве? Ты обладаешь знаниями древних тех жрецов, С волнением я ждал ее ответа. Но без волнения спокойный голос отвечал. «Я знаю то, что праотец мой тем жрецам преподавал, и то, чего сказать отцу жрецы не дали, и новое еще сама познать, почувствовать стремилась. Теперь я понял. Я предполагал, науку образности лучше всех познала ты, и ты перед людьми предстала, сама свой образ сотворив. Для многих ты богиня, добрая лесная фея, мессия. Так в письмах пишут о тебе читатели. Мне говорили, будто бы гордыня, самость, грех большой, что искренне должен все писать. И я предстал пред всеми недоделком. Но ты сама при этом выше всех превозносилась, и то, что будет так, заранее сама об этом знала. «Владимир, ничего перед тобой я не скрывала». Анастасия поднялась с травы, напротив меня встала, руки опущены, в глаза глядит и продолжает. «Мой образ лишь сейчас не каждому понятен, но образ тот, другой, когда перед людьми предстанет, останется и мой. Похож мой образ будет на уборщицу, которая лишь паутину с главного снимает». «Какую паутину? Скажи я с ней, Анастасия. Еще что хочешь сотворить?» «Перед людьми хочу я образ Бога оживить, его великую мечту для каждого понятной сделать, его стремление в любви каждый живущий сможет чувствовать. Сегодня в этой жизни сможет стать счастливым человек. Дети сегодняшних людей все будут жить в его раю. Я не одна». Ты не один, и рай предстанет общим сотворением. Постой, постой. Теперь я понимаю, твои слова переломают многие учения. Их авторы, последователи набросятся не только на тебя, но и меня обхают. А мне зачем эти проблемы? Не буду я писать все, что о Боге скажешь. Владимир. «Испугался ты лишь предстоящей непонятно с кем борьбы». «Да все понятно мне. Обрушатся все те, кто возглавляет разные конфессии. Своих фанатов-последователей на меня будут натравливать». «Не их. Себя боишься ты, Владимир. Стыдишься сам предстать пред Богом. Не веришь в новый образ жизни свой. Считаешь, что не сможешь измениться. Причем здесь я?» «Тебе твержу о священнослужителях, и так уже многие из них на твои высказывания реагируют». «И что же говорят они тебе?» «По-разному говорят. Некоторые нехорошо отзываются, некоторые наоборот. Один священник православный с Украины со своими прихожанами ко мне приезжал, чтобы твои высказывания поддержать, но он сельский священник». «И что же из того, что сельским был приехавший к тебе священник?»